Но скажите мне, дорогая, обратилась она к миссис Калтроп, — Что говорят об этом в деревне? Что думают? По-моему, думают, что это миссис Клит, сказала Джоанна. Ох, нет, пробормотала миссис Данкалтроп. Не может быть. Мисс Марпл поинтересовалась, кто такая миссис Клит? Джоанна объяснила, что это деревенское ворожея. Ведь это действительно так, да, миссис Данкалтроп. Викарий изрек длинную латинскую цитату. Я думаю, о дурном влиянии ворожей. И мы все выслушали ее в почтительном молчании, ничего не поняв. Она очень глупая женщина, сказала его жена. любит пускать пыль в глаза, ходит в полнолуние собирать травы и старается, чтобы все в округе об этом знали. — А глупые девочки, наверное, бегают к ней за советами? — сказала мисс Марпл. Я заметил, что викарий готов обрушить на нас очередную порцию латыни и торопливо спросил. — Но почему бы теперь... не заподозрить ее и в убийстве. Здесь же думали, что письма ее рук дело. Мисс Марпл сказала решительно, «О, но девочку убили вертелом, как я слышала, весьма неприятно. А это, естественно, отводит все подозрения от этой миссис Клит, потому что, видите ли, она же могла наворожить болезнь, и девушка зачахла бы и умерла обычным образом». Странно, до чего живучи эти старые верования, сказал викарий. Во времена раннего христианства суеверия были мудро объединены в христианские доктрины, и их наиболее неприятные атрибуты постепенно элиминированы. То, с чем нам здесь приходится иметь дело, не суеверия, а факты, сказала миссис Данкалтроп. «И весьма неприятные факты», — сказал я. «Совершенно верно, мистер Бартон», — подтвердила мисс Марпл. «Но вот вы, извините меня, если я слишком назойлива, а вы здесь чужой. Но вы знаете мир и разные стороны жизни. Мне кажется, вы должны быть в состоянии найти решение этой неприятной проблемы». Я улыбнулся. Наилучшее решение я нашел во сне. Во сне все прекрасно сошлось и уладилось. К сожалению, когда я проснулся, все это оказалось чепухой. Как интересно! Расскажите! О, все началось с глупой фразы «нет дыма без огня». Это все повторяли без конца. А потом я спутал это с военным временем. Дымовая завеса, клочок бумаги, записка у телефона. Нет, это был другой сон. — А это что был за сон? Старая леди настолько нетерпеливо спрашивала, что я ощутил уверенность в том, что она тайно читает книгу снов Наполеона, бывшую, помнится, величайшей жизненной опорой моей старой няньки. — О, там была... Элси Холланд, гувернантка Симмингтонов, вы знаете, которая собиралась замуж за доктора Гриффитса, а Викарий читал службу на латыни. Весьма недурно прошептала миссис Дан Калтруп, своему супругу. А потом миссис Дан Калтроп встала и запретила оглашать предстоящее бракосочетание, заявив, что все это должно быть прекращено. Но эта часть, — добавил я с улыбкой, — была реальностью. Я проснулся и увидел, что вы стоите передо мной и произносите именно эти слова. — И я была совершенно права, — сказала миссис Данкалтрук. Я еще очень мягко выразилась, рада заметить. — Но где появляется записка у телефона? — спросила мисс Марпл, вздернув брови. Боюсь, тут я сглупил, это не было во сне, это было как раз перед ним. Я проходил через холл и заметил, что Джоанна оставила записку насчет того, что отвечать.